Глава 9. Не успели передохнуть, как командир батальона приказал построить всех, кто находился в лагере. Всего час назад от партизан было получено донесение, что немцы сосредотачивают силы и готовятся атаковать станцию Рабкор, где находились штаб и основные склады группы Курмышова, которая в это время вела бои под Бабруйском. Комбат немедленно связался с командованием армии и вскоре получил приказ всеми силами задержать гитлеровцев. Так как потеря станции грозила не только утратой бес _того небольшого имущества, но и отрезала бы обратный путь к одному из бронепоездов, пытавшимся выдавить немцев от моста по Дорсичам, поэтому с рассветом 14 июля все выдвинулись юго-восточнее Глуска. На место прибыли к 5 часам вечера и тут же разошлись по указанным районам. Пока бойцы занимали позиции, организуя засады, подрывники принялись минировать дороги и устраивать завалы. Нужно было задержать немцев, чтобы дать партизанам и подразделению отряда Курмышовцев, снятого с Бобруйского направления, занятие оборону около мостов через Птич. Салов приказал не вступать в длительные бои, сосредоточившись на замедлении продвижения врага с помощью быстрых диверсий. И уже ближе к ночи в засаду 4-й роты угодила колонна гитлеровцев, состоявшая из нескольких грузовиков, два из которых тащили за собой небольшие противотанковые пушки. Десантный заслон, занявший позиции около поваленного через дорогу дерева, открыл шквальный огонь по первой машине. По задумке командира немцы должны были остановиться и принять бой. В этот момент остальная часть роты ударит с тыла прямо в спины обороняющихся фашистов. Однако враг повёл себя по-другому. Ловко развернувшись и отстреливаясь на ходу, колонна, набирая скорость, рванула обратно. Тогда Козёл приказал действовать по запасному плану. Взрыв из изготовленного техником вершиненным фугаса был такой силы, что переднюю машину сбросило с дороги, и она, разваливаясь на ходу, пылая, уткнулась в дерево. Было оглушённые десантники немедленно открыли огонь по другим автомобилям, стараясь уничтожить как можно больше немецких солдат, которые принялись выпрыгивать из прошиваемых пулями кузовов и занимать круговую оборону. Помня о приказе комбата, Ротный вскоре дал команду на отход. Не хватало еще, чтобы к немцам успело подойти под крепление. К полуночи десантники собрались в указанном месте. «Ваня, у меня чуть уши через глаза не выпрыгнули, когда шайтан-бомба Лукича рванула!» Возбужденный Гришка довольно улыбался. «Думал, все, оглохну! Вот это силище! Ты видел, как грузовик в узел завязало!» Обратили внимание, что с той стороны больше не стреляли. Тимох отломил небольшую веточку и принялся отмахиваться от наседающих комаров, которые бойко звенели в воздухе, чувствуя вкусный запах добычи. Похоже, там всех до одного угробили. Конечно, разве можно уцелеть после такого взрыва? Жалко, что рано отступили. А если бы на помощь к немцам танк пришёл, вмешался полещук. Тем более, что до города рукой подать. Всё должно быть вовремя. Правильно ротный сделал, что отвёл Мы бы его тоже взорвали, раздухарился Фёдор. Дурак человек, чтобы взорвать, нужна взрывчатка. Ты бы её под огнём поле закладывать. Что-то об этом я не подумал, хмыкнул Федя. Думать, Феденька, это вообще не твоё. Под дел товарища Гриша. Ты просто выполняешь, что старший говорит, и всё. Отставить разговоры. Луценко появился внезапно. Миш, раскодахтались на весь лес. Приказ ротного. Меняем диспозицию. Сейчас выдвигаемся в другой квадрат. Там и передохнём. Салоп прислал свизнува. Наша задача на новом месте задержать немцев до полудня. Пока рота совершала ночной марш, Иван успел узнать у посыльного последние новости. На Каноне, посланные подглуск разведчики встретили коллег. Взвод десантников 214-й воздушно-десантной бригады Солоп, побеседовав с его командиром, лейтенантом, Ткаченко подчинил бойцов себе, мотивируя приказ с нехваткой сил для сдерживания фашистов. «Мы с вашим командиром еще с финской знакомы. Рядом сражались», — сказал он лейтенанту, заметив нерешительность в глазах. «Зная, не подведете». Под утро взвод Луценко занял новые позиции, заминировав дорогу, ведущую к мосту через Птичь. Там же, пока десантники отдыхали, Иван познакомился поближе с нежданным усилением из 214-й, бойцы, которые устроились рядом. Как оказалось, согласно той самой директиве наркома Тимошенко, которая привела батальон Солопа на белорусскую землю, с другой стороны, старая Варшавского шоссе грабить немецкие обозы должны были десантники полковника Ливашова Алексея Фёдоровича, размещавшиеся перед войной в небольшом городке Марино Горка, находившемся на полпути между Минском и Осиповичами. Через несколько дней после начала войны бригада оказалась в полуокружении, обойдённая с двух сторон немецкими ударными клиньями. Первый дивизии одного из них уже дрались под Жлобиным, а другой, северный, захватив Минск, вёл бои около Орши. Страшный неразбериха в штабах, хаос и паника, незнание ситуации, низкая квалификация лишали командование фронта возможности принимать взвешенные решения, соответствующие реальной обстановке. Поэтому Левашову оставалось только ждать, когда про него вспомнят. И ему, сидевшему как на иголках, свалившаяся директива была очень, кстати, но то ли штабисты не посмотрели карты, то ли какой-то большой начальник решил блеснуть полковоческим талантом. Десантникам было приказано срочным маршем выдвинуться за 200 км под Могилёв, где уже вовсю шли бои, чтобы там пересечь линию фронта, добраться до аэродрома и самолётами десантироваться обратно Когда же разобрались или вспомнили, что самолётов для проведения такой операции попросту нет, а может быть, после матерной речи командира бригады в сторону вышестоящего начальства в штабе догадались отменить этот абсурдный приказ и выдать новый. Согласно ему, десантникам предписывалось выдвинуться на автомобилях и пешком в район Слуцк старые дороги, до которых было рукой подать, и там уйти в леса, чтобы выполнять директиву ставки. В поход вышла почти половина бригады. Оставшиеся должны были держать линию обороны по Березине, как обычно пехотное подразделение, так как других войск на этом участке попросту не было. С присущим ему энтузиазмом Левашов сам повёл десантников в рейд, и его бойцы практически с колёс вступили в бои. За короткое время они сумели провести ряд успешных операций, чем заставили немцев выделить дополнительные силы для борьбы с ними. Что делали? Невысокий худой сержант почесал голову. Мосты жгли, связь рвали, обозы грамили. Короче, не бездельничали. Представляешь, немцы в военном городке в Осиповичах устроились. Воодушевлённо вспоминал один из диверсий молодой солдат такого же роста, как и сам Иван. Мы ночью часовых сняли и устроили фрицам в казарме кровавую баню. Заодно армейский склад сожгли. Ты не забудь сказать, что это наш, советский склад был, хмыкнул его товарищ Чёска Ивана. Когда отступали, вывезти забыли. Так и достался врагу в целости и с поломбами на дверях. Окружив Левошовцев в лесах около Осиповича, немцы стремились как можно скорее уничтожить такой неприятный для себя источник проблем. Тем не менее, десантники, отбиваясь от наседавшего противника, продолжали грабить вражеские обозы, устраивать засады, готовясь с боем прорываться на выход. А взводу Такаченко было поручено разведать обстановку около Глуска, переправы через птич, так как в бригаде ещё оставались пушки и техника, которые Левашов не хотел оставлять в немецком тылу. Завтра вам поможем и обратно к своим рванём, сказал на прощание один из бойцов, крепыш с перевязанной грязными бинтами рукой. Они тоже ждут вестей. Но не знали бойцы Ткаченко, что сегодня утром немцы предприняли решительное наступление против их товарищей, которые сражались без остановки почти 12 часов. Когда стали заканчиваться патроны, Левашов приказал уничтожить автомашины, закопать оставшиеся пушки с сейфами с документами и налегке идти на прорыв. Ночью десантникам удалось бить вражеские заслоны. Пересечь под плотным фланговым огнём Староваршавское шоссе и прорваться в глушки леса, чтобы двигаться к Кратмировичам под прикрытием бронепоездов Курмышова, с которым бригада держала связь. Утро нового дня началось с боя. На рассвете дозорные сообщили, что со стороны глуска движутся несколько броневиков, мотопехота и немецкие кавалеристи, которые с ходу начали охватывать лес для последующего прочёсывания. Это были части 1-й кавалерийской дивизии вермахта, меняющей топкие полеские болота на сухую возвышенность западнее Бобруйска. Их командиру удалось наконец-то убедить свое начальство, что использование лошадей в условиях отсутствия нормальных дорог и густых листов, чередующихся с болотной грязью, очень неэффективно. дивизия не может полноценно двигаться, теряя время на вытаскивание повозок из грязи. К тому же лошади сильно устают. Начался их подъёж, что только уменьшило наступательный порыв. Вняв доводам, штаб ОКХ Верховного командования сухопутных войск Вермахта приказал кавалеристам сменить театр действий, передав свой участок 45-й пехотной дивизии, штурмовавшей Брест, которая возвращалась на передовую после небольшого отдыха, вызванного чрезмерной усталостью солдат. Кавалерия практически полностью была переброшена с севернее, но арьергард немного задержали, приказав совместно с мотопехотой 2-го эшелона разгромить части Красной Армии в районе Глузка, мешающие своими постоянными вылазками и вносящие неприятные моменты в общий ход боевых действий. Четвертая рота батальона Салопа заняла позиции на опушке, подготовившись к бою. Козел напряженно смотрел на приближающиеся немецкие цепи, чтобы не упустить момент для подачи команды огонь. Внезапно со стороны соседнего леса раздались пулеметные очереди, прямо во фланг кавалерийской группе, вызвав у врага замешательство. Конники закружились в поле, выбирая новую цель для атаки, затем быстро перестроившись рванули в сторону, выходя из-под удара и стараясь поскорее добраться до пулеметчиков. Один из броневиков, вырвавшись вперёд, развернулся и принялся поливать длинными очередями прячущихся в лесу десантников. Вскоре немецкие цепи скрылись из глаз, завернув за опушку. Ваня, смотри, Тимоха еле заметно кивнул лежащему неподалёку товарищу. Там же взвод девчанок из шестой роты. Сейчас фашисты на них набросятся. Товарищ лейтенант, а мы как, поможем ребятам? Иван приподнялся на локте и внимательно посмотрел на ротного. оставить разговоры. Пока по полю перебежим, нас всех перебьют, зло сказал тот. Понимаю, что соседи фактически приняли основной удар на себя, отвлекая противника от своих товарищей. Да только бойцы роты не могут им помочь, иначе дорога останется открытой. От этого было обидно вдвойне. Немного подстреляв, 6-я рота начала отход, заманивая врага в лесную гущу, где и кавалерии, и броневикам было мало места для маневра. Там, отстреливаясь, десантники небольшими группами вели бой, пятясь назад и стараясь оторваться от наседающего врага. В лесок, где находился Иван со своими товарищами, немцы не полезли, поэтому десантники просидели на своих позициях до вечера в утомительном ожидании и лишь с наступлением темноты отошли к мосту через птич. Ближе к утру через переправу прошли левошовцы, уставшие, с чёрными от недосыпа и пороховой пыли глазами. С трудом удя от вражеского преследования, они стремились скорее добраться до Ратмировичи, чтобы немного передохнуть и двинуться дальше в сторону Калинковичи. Потеряв в боях около 270 человек, тем не менее, они сохранили боевой дух. Ладно, тёска, бывай. На прощание Иван пожал руку новому товарищу из взвода Такаченко, который возвращался под опеку своих командиров. Береги себя. Может, ещё увидимся. Обязательно. улыбнулся тот. «Будете ставить фугас, и от нас не забудьте фрицам привет передать. А мы быстренько пополним запасы и обратно вернемся». Утром от Салоба появился посыльный, который приказал 4-й роте возвращаться в лагерь. Приказ по сдерживанию врага батальон выполнил. Пора было снова приниматься за основную задачу.